Глава 18 С появлением Вики дела пошли веселей. Остаток времени до ненавистной свадьбы обе провели в спорах, в основном из-за одежды. Примерка того же свадебного платья получилась эпичной. Местные кумушки наверняка языки себе стерли, пересказывая всем и каждому, как невеста императора билась со своей подругой за право носить то, что хочется. Ираида и Еленка, тоже присутствовавшие на примерке, не вмешивались. Сидели и наблюдали за общением на повышенных тонах. Ираида еще и запоминала каждую незнакомую фразу, в том числе и ругань, наверное. С нее станется. «Что это за платье?» – кривилась Вика. «Это издевательство над местными невестами. Ты еще в саван себя заверни или куском ткани обмотайся распять с ног до головы. Ты же императрица будущая, должна пример показывать, вкус прививать. Таля у тебя где?» Света демонстративно похлопала по приличному такому животику. «Вот она, моя талия. И вообще, будешь выходить за своего истинного, тогда и платье сошьешь такое, как тебе нравится». Вику передернула. Она не скрывала своего отвращения к тому, кого боги предназначили ей в мужья. И Света ее прекрасно понимала. Она тоже от своей пары была далеко не в восторге. Но это не значило, что она наденет на свадьбу то, что ей не нравится». Вика терпеть не могла все эти украшательства, валаны, кружавчики и прочее. Света же их обожала и считала, что с их помощью можно скрыть недостатки фигуры. «Я сначала на тебе отыграюсь», – между тем фыркнула пришедшая в себя Вика. «Ну ты посмотри, три слоя кружев, три, куда столько? Они должны играть роль украшения, не надгробной плиты, спороть все к ядреной бабушке и на свалку их». «Да с чего бы!» Возмутилась Света, готовая отстаивать любимые кружавчики до последнего. «Отлично смотрится же, и мою тушку скрывает». «Ага, два раза», – ехидно ответила Вика. «Лишние сантиметры оно тебе добавляет. Светка, на свадьбу надо приходить элегантно одетой, а не напяливать на себя все и сразу, чтобы было дорого и богато». В конце концов в их спор вмешалась, не выдержала Ираида. Кружавчики остались, хоть и не в таком количестве, часть оборок тоже, и бледная измученная портниха с перепуганными помощницами отправилась к себе доделывать платье перед свадьбой. В день свадьбы Дарья проснулся в отвратительном настроении. Ему всю ночь снились кошмары. Во сне он то и дело отмахивался от истины, перетащившей в этот мир всю свою семью и ее нагло оравшей матери. Они вдвоем пытались загнать Дарья в угол. А вот зачем, было непонятно. Впрочем, одно намерение уже пугало Дарья. От истины он заранее ждал только дурного. Вызвав служанку, Дарий быстро вымылся и оделся. Сначала клятву алтаря, затем праздничный завтрак. Хотя Дарий спокойно обошелся бы только вторым пунктом. Из спальни он вышел мрачный. Дошагал до алтарной комнаты, расположенной в середине дворца. Нехотя перешагнул порог. Комната уже была набита представителями высшей аристократии, пришедшими якобы поддержать своего императора. Ого, аж два раза! Посплетничать они пришли. Сволочи наглые. Дарья подавил желание разогнать всех сидевших мощным рыком. Отец не поймет. Станет потом высказывать, плешь проедать. Истинная стояла у алтаря, одетая нарядно, а потому довольно симпатичная светло-голубое платье сидела на ней идеально, скрывая лишние килограммы. Если бы не ехидное выражение на лице, дари мог бы порадоваться такой невесте. А так? Так он только тяжело вздохнул. Про себя, правда. Опять стерва такая гадость замышляет. От нее и так все шарахаются. А она? Ее подружка, судя по выражению лица, стерва не меньшая, выглядела в розовом платье элегантно. Впрочем, Дарий заранее сочувствовал Нортону. Со стороны было прекрасно видно, как она старается держаться от него подальше. «За что?» – с горечью спросил Дарьи богов, вставая перед алтарем. «За что они наградили их с Нортоном такими стервами?» Боги, сволочи, промолчали. Как обычно. Положив руку на каменный шершавый алтарь, Дарий произнес необходимые слова клятвы. Истинная пробубнила свою часть. Под потолком сверкнула небольшая яркая алая молния. Боги приняли клятву. Теперь Дарью мучится всю оставшуюся жизнь. Второй акт этой гадкой пьесы начался уже за праздничным столом, куда все направились сразу же после алтарного зала. Дарий теперь уже с супругой уселся во главе стола. С тоской посмотрел на стоявшие там блюда, подавил горький вздох. Еда больше не радовала. На традиционные поздравления родителей, бабушки и брата с сестрой жена, как положено по этикету, отвечала милой улыбкой. С ними у нее были практически идеальные отношения, лучше, чем у самого Дарья. А потом? Потом стала ее подружка, которая даже за праздничным столом старалась держаться подальше от Нортона.